Глава седьмая Мэйд пыталась уснуть, но не могла. Перед глазами стояла позорная сцена на балконе. Герцог Калверт с усмешкой поправляющий шейный платок, полураздетая Мейд с пылающими щеками и генерал Граферт. Что она творила? Не просто позволила мужчине все, но и сама его целовала. Не вмешайся, генерал, Мэйд потеряла бы честь хотя она ее и так уже потеряла. Но в то же время Мэйд словно проснулась. Она ведь и никогда не жила для себя, и не была счастлива, кроме тех первых лет детства, пока жива была мама, и Мэйт растили как принцессу. Как-никак, леди Катисур, ее мать считалась заметной леди в гарнизоне, супруга хоть и опального, но все же оранжевого мага, высшего лорда. А потом она заболела. И появилась Леди Констанс, бытовая магичка, заботливая, услужливая, добрая женщина, как тогда казалось малышке Мейд. За мамой хорошо ухаживали, Леди Констанс делала все по дому. И когда супруга высшего лорда все-таки умерла, было так естественно, что Леди остается в доме Катисуров, и как-то само собой получилось, что лорд женился вторично. Разумеется, он хотел, чтобы Констанс заменила его дочери-мать. Нет, мачеха не была злой, не отличалась особым каким-то коварством, просто оказалась фанатичной матерью. И как только на свет появилась Лердес, участь ее старшей сестры была решена, и стали растить жертвенную овцу. В браке оранжевого мага и леди синего уровня не может родиться ребенок со способностями отца. Красные маги неимоверно сильны, и у них такое хоть и редко, но случается, когда в неравном браке рождается боевой маг. И то император всячески старается избежать случайностей и лично занимается селекцией. И пусть ее объекты не сход, а люди, причем высшие леди и лорды, но кто посмеет осудить? Империи нужен боевой щит, без него все они погибнут. И благородные леди с лордами, и крестьяне, и коммерсанты станут жертвами личий. Магия первого уровня – самое дорогое, что у этой империи есть. Они и три ее Грааля. У Лердеса же не было шансов, как и у Мэйд во время обряда обретения магии упи получили зеленый камень в свои перстни мачиха знала какая судьба ждет ее обожаемую дочь и стала готовиться загодя Мэйд захотела учиться ей не мешали предпочитала библиотеку танцевальной зале а чтение уроком вальса и кольтельона это твое желание девочка мачиха внушала мэйт что ее младшая сестра красавица а она нет И шансов выйти замуж у такой неприметной леди, да еще и синего чулка, никаких. Из мэйд сознательно растили старую деву, распугивали ее потенциальных женихов, сочиняли они небылицы. Мол, леди не в себе, очень уж пугливая. Мужчины ее вообще не интересуют. И все это с одной единственной целью. Мэйд готовили к чудовищному обряду. Право третьей ночи, когда маг добровольно отдает два уровня. Конечно, Мейт сказали об этом далеко не сразу. Леди Констанс Катисур терпеливо ждала. сначала начала шестнадцатилетия своей обожаемой дочери, чтобы убедиться, так и есть. Лертес, как и мэйт, целительница, зеленый уровень. Это значит, что обеих ждет служба империи в каком-нибудь захолустье, на одной из границ. — Такая красота и погибнет в глуши и бедности, — ужасалась мачеха глядя, как Лерда соблистает на очередном приеме в доме своего отца лорда Катисур. Увы, ее кавалерами были целители и ботовики. Даже оранжевые маги, которых волю злого случая занесло на границу, старались девушку избегать, несмотря на то, что она была красавицей. Всех охраны или поздно ждало приглашение в столицу, на сезон балов. И первые леди империи, дамы красного и оранжевого уровня, которые, если и жили в гарнизонах, то уже будучи замужем. Незамужних же старались пристроить в столицу, кому-нибудь из родни, если собственного дома у мага там не было. Хотя один все же нашелся. Оранжевый маг, рискнувший поухаживать за Лердес. Ее отец тут же выразил согласие. Препятствия к этому браку, конечно, были, но ведь и не красный же уровень. К своим боевикам император был особенно строг, а к довольно снисходителен. Констанс Катисур хоть и кусала губы от досады, но открыто выступить против супруга не решалась. И вдруг случилась эта роковая ночь. Прорыв и смерть нескольких магов. Границу удалось удержать, но оранжевый лорд Катисур погиб в бою. Вот тогда-то мачиха и принялась за дело. — Ты все равно уже старая дева, мэйд, — ласково уговаривала она. — Нам надо как-то отсюда выбираться. У твоего отца в столице есть родня, хоть и дальняя. Но в высшем обществе мы будем приняты. Лерта сможет сделать блестящую партию с такой красотой, если... Если... Ты же все понимаешь. Я бы и сама поделилась с ней магией, но, увы, мне нечего отдать моей дочери. Все правильно. Синий камень в кольце. Если мачеха попросит у кого-нибудь из Грали обряд право третьей ночи, то лишится своей магии вообще и перестанет быть леди. А мэйд после обряда станет всего лишь бытовой магичкой, Но синий камень — это далеко не катастрофа. «Мы должны принести жертву», — внушала мачеха. «Лердес — это наш шанс». И Мэйт сломалась. Предложения ей так никто и не сделал. За Мэйта никто не ухаживал, никто в нее не влюблялся. Все ее чувства словно заморозили, и сделали это сознательно после того, как родилась Лердес. Они продали все, что могли, и месяц назад приехали в столицу. Осталось уговорить генерала Граферта, ибо маркиз Гра Сантофина оказался неуловим. Но генерал согласился далеко не сразу. Они долго добивались аудиенции у Грааля, а время неумолимо бежало. К надо было успеть с обрядом до сезона балов. Наконец пришло известие, что генерал Граферт готов принять леди Катисур и ее дочерей. «Я догадываюсь, зачем вы пришли». — кисло сказал он, глядя сверху вниз на колено преклоненных женщин. — Но именно этот обряд я особенно не люблю. Каждый должен принять свою судьбу. Встаньте, леди Катисур, и скажите мне, которую из своих дочерей вы хотите осчастливить? — Леди Мэйд, моя пачерица, ваше сиятельство, а Лердес — родная дочь. Констанс Катисур торопливо оправила помявшееся платье. Стоять на коленях ей пришлось довольно долго а юным леди подняться так и не позволили. — Понятно. Граферт тяжело вздохнул. — И вы поднимитесь, юные леди. Хочу на вас посмотреть. Мэйд запомнила на всю жизнь, как дрожали у нее колени, и ноги затекли, и перед ней стоял всесильный архимаг. В глазах у него была темнота. Два провала, а в них первозданная магия. Мэйд пошатывала, во рту было сухо. Граферт так и сверлил ее своими глазами. О, нет, душу наизнанку выворачивал, препарировал, познавал. «Магия приемной дочери уходит в пользу родной. Правильно я понял?» Пригвоздил Граферт своими жуткими провалами в глазницах Констанска Тесур. «Вы совершенно правы, ваше сиятельство». «Я не сиятельство», — резко сказал Граферт. и «Я не вижу смысла в этом обряде». Потенциал у старшей леди гораздо больше. В ее бы пользу я согласился провести обряд. Но это леди — старая дева, которая потеряла всяческий шанс на замужество. В отчаянии сломила руки Константс Катисур. А как же служба империи? Издевательски спросил Граферт. Служба империи для женщины состоит в том, чтобы рожать боевых магов. Моя Лердес юна, здорова и прекрасна. С оранжевым уровнем магии она наверняка привлечет внимание какого-нибудь высшего лорда. Вы же знаете, ваша... Генерал, боевые магии не очень-то хотят жениться. Скоро начнется сезон балов. Мы хотели бы провести обряды до того, как Лердес появится в высшем обществе. — Ваша цель мне понятна, — размеренно сказал граферт Ну а вы, леди? Он раздраженно щелкнул пальцами. Мол, подскажите же мне. — Мэйд. Она поняла, что Грааль обращается к ней. «Вас-то как угораздило, мэйд! Вы добровольно идете на этот обряд. Зеленый уровень — это для женщины не так уж плохо. И потенциал у вас прекрасный, чувствуется сила. Целительство — ваше призвание, а вовсе не бытовая магия». «Я сделаю все для счастья моей сестры», — твердо сказала мэйд. «Жертва!» — удовлетворенно кивнул Граферт. «Пути высшей магии неисповедимы» кто знает куда нас это заведет если ваша жертва будет принята богами они захотят равновесие и не ваша сестра удовлетворит их аппетиты усмехнулся генерал но вы самоотверженная девушка ваша чистота прекрасна короче ваше сиятельство хотелось сказать леди констанс почти уже потерявшей терпение проведете вы обряд или нам придется тащиться на остров гора сантофина «Но у вас еще есть время подумать, леди Мэйд. Передача магии процесс трудоемкий. Только на третью ночь камень в перстне вашей сестры обретет искомый цвет». В голосе архимага была откровенная насмешка. «Вы трижды должны сказать «да». И только тогда...» «Благодарю вас, ваше... ства...» Констант вновь упала на колени. «А вы напрасно меня перебиваете!» — недовольно сказал Граферт. «Какая нетерпеливая леди!» которая наверняка восхищается своей предприимчивостью. Знали бы вы, что сейчас натворили. Ступайте. — А когда? — спросила Констанс, поднимаясь. — Через неделю, — сухо сказал Граферт. — У меня уйма дел. Леди глазами указала дочери и мэйд на дверь, мол, уходим, пока он не передумал. Но за дверью мачеха не удержалась. — Упрямый старый осел! — в сердцах выпалила Констанс Катесур. Он запросто может все нам испортить. — Да какой же он старый, мама? — удивленно спросила Лердес. — Генералу лет тридцать, и он интересный мужчина. — Тридцать? Ты ему не меньше, чем пятьсот. Ишь, увидел красивую девушку и личину нацепил, порисоваться захотел, даже седину всю закрасил. Да он, небось, урод. Упрямый осел хмыкнул и подошел к зеркалу. Может, он и старый, но со слухом у Краферта все в порядке. Урод, личина, даже и в мыслях не было. Сегодня он, как и всегда, был собой, просто молодым, таким, каким когда-то был лорд Ферт. Без приставки «гра», «интересным мужчиной», как выразилась юная леди. У него и в самом деле черные волосы, и правильные черты лица, хоть и резкие. Это мало располагает, зато ферт выглядит значительным. Это лучшее, что он может сейчас предложить тем, кто ищет с ним встречи. Да захоти он понравиться даме, даже признанный красавец-герцог Калдерт показался бы рядом с графертом, ну, скажем так, обычным мужчиной. Он лениво перелистал в магическом зеркале личины, уникальные образчики мужской красоты, от романтического юноши с золотыми до плеч кудрями, до брутального санца, горы мышц. Хотел понравиться? Да кому? Эта леди Катисур крайне неприятная женщина, так и хочется превратить ее в жабу. Знал бы генерал Гараферт, при каких обстоятельствах судьба снова столкнет его с леди Мейт, На балконе, когда леди окажется в объятиях самого герцога Калверта. Тогда бы генерал обманул предприимчивую Констанс Катисур и провел обряд в пользу ее пачерицы. Как, собственно, и хотел. Не пришлось бы сейчас так давить на Соло. Потому что девочка правильная, она не глупа, не высокомерна и не бесчувственна. В браке по любви рождается много детей, в отличие от брака по указу а Солард Калверт и Мэйд Катисур словно созданы друг для друга. Леди только магии не хватает, хотя бы зеленый уровень. Но, увы, все уже свершилось. Мэйд отдала свое счастье младшей сестре. Стягивая со своего хозяина грязные сапоги, Макс не удержался. — Что ж вы так нажрались-то, ваша светлость? — Я отдыхал. Солард с наслаждением пошевелил пальцами ног. Сапоги оказались узкими, это потому что новые. Одежда для сезона балов вся была с иголочки, и обувь тоже. — Ну и пошли бы, как обычно, по бабам, а вы пьете, как сволочь. — Я был по бабам, вместе с Гедрихом, — пробормотал герцог. Язык заплетался. — Тогда понятно, — всплеснул руками Макс. — Сколько раз я вам говорил, даже не пытайтесь перепить лорда Руци. Опять вы меня не послушались. И где вы так и сгвоздались? Не помню. Он с наслаждением откинулся на подушку. Женщины определенно были, но вчера. Или позавчера. В доме удовольствия двух боевых магов встретили с восторгом. Эти менталисты знают толк в чувственных наслаждениях. Всего лишь капелька флера. И вечер превратится в сказку, а ночь в пещеру — полную сокровищ. А если лорд еще и позволит оставить эти воспоминания? Три дня прошли для Соларта, как в тумане. Они с Генрихом усиленно пытались забыть императорский бал, а Солбарт заодно и леди Мэйд. Но сезон балов продолжался. — Завтра скачки, ваша светлость! — недовольно сказал Макс. — От императора уж трижды приходили. А вы шатаетесь, демоны знают где. — Скачки! — простонал герцог. — Еще одно мероприятие, обязательное для посещения в сезон балов. Если высший лорд не сделает солидную ставку на главных императорских скачках, его назовут жадным. Пойдут сплетни. А все ли в порядке у лорда с финансами? Не разорился ли он? На скачках обязательно надо появиться. Но ведь там он увидит мэйд. Она не пойдет. Останется как обычно дома, — подумал Солорд. Теперь он сам этого хотел. Встреча с графертом не прошла бесследно. «Еще и пари!» — ужаснулся он. Проиграть было немыслимо. Уж леди Лертос на скачках непременно будет. Вот ей и следует всерьез заняться. мэйт не видела его три дня. Три дня. Все это время она усиленно подбирала слова. «Ах, простите, да за что? Не она же его утащила на балкон. Я такая распущенная. Но до встречи с этим мужчиной мэйт никто не оскорбил. Ни словом, ни делом, ни разу. Так она была со всеми строга. Я вас ненавижу. Ложь. Непонятно, что это было. Возможно, флёр. Влияние ментальной магии. Но целоваться с герцогом Калвертом мэйд понравилось. И все остальное тоже. Она хотела его видеть. И объясниться тоже. «Может быть, ты останешься дома?» — кисло спросила мачеха. Лорд Калверт вот уже три дня не появлялся в доме у Катисуров. Лердес была на слезах. Оставалась одна надежда — на скачки. Никто из высших лордов не посмеет их проигнорировать. «Нет, я поеду с вами», — решительно сказала Мейт. «Ты сама на себя не похожа», — подозрительно посмотрела на нее мачиха «Можешь объяснить, что случилось?» «Что случилось?» Мэйт осознала наконец-то, что она тоже женщина и может нравиться. Как бы то ни было, лорд Калверт выбрал ее, а не Лердес. «Да, мысли у герцога грязные». Но ведь на мэйд он никакого пари не заключал, а значит, преследует ее и добивается лишь потому, что он этого хочет. Она ему нравится. И ночью на балконе... Ей снова стало душно. Щеки вспыхнули. Довести ее до точки кипения и бросить на три дня... Вот кто он после этого? Хоть бы слово написал, если уж не приезжает. Что это вообще было? Я хочу послушать, что говорят между собой высшие лорды и их дамы. — выкрутилась Мэйд. — Оденусь незаметно. Служанкой я больше не буду. Меня уже кое-кому представили. И трюк с переодеванием теперь не пройдет. Но я такая незаметная, что в моем присутствии обычно не стесняются. Надо выяснить, куда лорд Калверт исчез на три дня. Ведь Лердес он об этом не скажет. — Всегда восхищалась твоим умом, — расцвела улыбка мачеха. — У нас ведь почти получилось. Лердес была одной из самых красивых леди на императорском балу. «Нам до сих пор приносят букеты». «Но от герцога букета нет», — усмехнулась Мэйд. «То есть она цветы не заслужила, за то, что позволила себя раздеть, да где он шатается, бессовестный». «Карточка от лорда Трай», — доложил дядюшка Март, протягивая леди Катисур под нос. Берингард в на императорский бал почему-то не удостоился. «Интересно, в чем лорд Трай применился предправителем? Констанс Катисур жадно схватила с подноса визитку. «Какая прелесть!» — восторженно взвизгнула она. «Лорд Трай приглашает нас в свою ложу. Я надеялась, что это сделает герцог, но от него мы так ничего и не получили. Хотя бы не придется сидеть на общей трибуне с простолюдинами». «Там должны быть выделены зоны для аристократов», — заметила Мэйд. «А ты там была?» «Нет, я посещала столицу, лишь пока жива была мама» тихо сказала она. Но это было давно. И, разумеется, мы ни разу не присутствовали на скачках. Мачеха упрек проглотила молча. Она могла бы попросить мужа, чтобы его родственники приютили ненадолго дам из рода Катисур, но не хотела, чтобы мэйд увидели в столичном светском обществе с зеленым камнем в персне. Маги не любят, когда кто-то проводит право третьей ночи. Последствия этого обряда до конца не изучены. Поэтому мачеха и дожидалась совершеннолетия Лертес. — Раз уж ты решила ехать с нами, мэйд, то поторопись, — сухо сказала леди Констанс. — Не хочу, чтобы наше место в ложе Лорда Трай оказалось за спинами у других. — Я думаю, что там отовсюду прекрасно видно финиш, — пожала плечами мэйд и пошла переодеваться.